Глава двадцать четвертая Граснодар. Модельное агентство «Красивые лица». Драконы были очень умными существами, а их детеныши невероятно быстро взрослели. Они обладали полезной пассивной способностью считывать информационное поле. Фактически им не нужно было что-то читать или смотреть образовательные программы они просто подключались к вселенной и получали нужные данные. Это занимало прорвы энергии и приходилось тратить много магии, чтобы получить крохи информации, но лучше, чем интернет, к которому Дракоша испытывал необъяснимую неприязнь. Так что драконы не были мудрыми, они были читерами. Главное, чтобы дракончик был любознательным. Оно ведь, как с людьми, так и с драконами, можно весь мир бросить к его ногам разложить по полочкам смысл жизни. Но если дракону это не надо, то он останется дураком. Пойдёт к ровам, хвосты крутить и забудет все сакральные знания через 5 минут. Дракоша мог похвастаться подливым умом. Конечно, в первые дни он был едва ли не намертво привязан к Марку, но очень скоро связь импритинга ослабилась, и дракоша получил свободу передвижения. Вообще легенды про импринтинг были до абсурдного глупыми. Драконы сами их и распустили. Это была своего рода ловушка для жадных идиотов. Одно время люди охотились на драконьи яйца, мечтая о личном ручном дракончике. Они не подозревали, что драконов невозможно держать в рабстве. Он или умрёт от тоски, или убьёт своего пленителя. Ну а ещё, что драконьи яйца, за которыми они охотились, почти всегда были каменными муляжами. Но ну, и вишенка на торте, что украденный дракончик всё равно бы узнал из информационного поля, что его ну собственным крали, и на этом импринтинг бы закончился. Печальная бы вышла история для жадного человечка. Дракуша очень гордился своим происхождением, а ещё тем, что его приёмный отец честный, умный, красивый, сильный, смелый, лучший человеческий экземпляр. Однако свою драконию природу он не собирался забывать, даже больше. У него появился план, как популяризировать драконий образ. Дракоша планировал стать суперзвездой. Для этого он обратился в несколько модельных агентств, написал музыкальным продюсерам, подал заявку на поступление в театральную школу и сходил на кастинг какого-то реалити-шоу. Странный Дракоша увенчался успехом. Его пригласили на съёмки двух фэнтезийных фильмов. Он там будет играть злобного монстра, который жрёт деревни пачками. Ему прислали толстенный договор. Сначала Дракоша попытался постигнуть юридический тонкости из информационного поля, но сдался через 2 часа. За это время он потратил почти весь магический резерв, а узнал всего 10 статей кодекса уголовного. Так что по итогу он решил обратиться к Лери и Вере. Недаром же они учатся в университете. А потом приглашения посыпались, как из рога изобилия. Даже в модный журнал на съёмку зимней коллекции одежды. И вот сейчас Дракоша сидел в холле модельного агентства Красивые лица. Администратор за стойкой опасливо на него косилась. Дракоша мило улыбнулся, но это не помогло. Администратор побледнела и сползла под стойку. «Эм, дракоша?» Красивые металлические двери разъехались, и в холл вышел молодой человек с папкой в руках. Его пальцы подрагивали, а когда кто и дело ходил вверх-вниз. Так что парень часто глотал. «Прошу, проходите. Василий Петрович вас ожидает». Дракоша неуклюже слез с огромного кожаного кресла, важно кивнул и потопал к дверям. С той стороны порога и вовстретилось сияние тысячи солнц. Ну, так показалось в первое мгновение. Дело в том, что окна в кабинете были панорамными, от пола до потолка, и выходили на восток, где как раз поднималось ярко-красное солнце. Его лучи отражались от блестящих металлических поверхностей и создавалась иллюзия, что комната горит. Даже у Дракоши заболели глаза. Странно, как они у хозяина кабинета ещё не вытекли. А там он судя по всему, было вполне комфортно. Он сидел у окна и любовался Краснодаром. Присаживайтесь, кивнул Василий Петрович на кресло для посетителей. Как вам обращаться? Просто Дракошин? Дракоша Маркович, пожалуйста, степенно кивнул тот. Хорошо, согласился Василий Петрович. Ну что ж, Дракоша Маркович, буду говорить с вами откровенно. Вы многообещающий проект. Невероятно многообещающий. Мы можем выжать вас досуха за пару лет, до да так, что люди смотреть на вас без тошноты не смогут. Куда бы они ни повернулись, везде будете вы. Однако ещё через пару лет это станет антирекламой, и ваша звезда погаснет. Или же, он постучал пальцами по столу. Или же мы будем выбирать вам проекты очень тщательно. Понимаете ли, наше агентство это не только подиумы и фотосессии. «У нас большие связи с кино и телевидением. Думаю, мы сможем организовать вам личную телепрограмму. Про путешествия или кулинарию – это сейчас модно. Оба предложенных мною варианта принесут огромную прибыль, однако...» «Я не хочу, чтобы от меня обливали», – перебил Дракоша. «Пусть меня обожают». «Обожание. То, что человек обожает сегодня, завтра он может ненавидеть» философски протянул Василий Петрович. Думаю, вам стоит вызвать своего юриста, чтобы обговорить детали сделки. Всё-таки мы заключим её не на пару месяцев, а на несколько лет. Тракушев вытащил смартфон. Он не любил эту шайтан-машину, но выпросил его у Марка, потому что не хотел ни в чём отставать от крабогнома. Набрав номер Леры, он поднёс телефон к уху и, когда гудки оборвались коротким щёлчком, сказал: Мне этот договор заключить надо.